Викентий Львович Ванн, что к у которого смуры вслужил в приказчиках, сменив негодного старика, знал о нём меньше, чем кто-либо. В характере его Ванн штока была доля приятной азартности. Это невероятно объясняется, что он дал у себя место малознакомому человеку. Его подозрительность требовала постоянной пищи. Как у иных нормальных и совершенно почтенных людей, вдруг оказывается страсть к собиранию стариков или гравюр. Так и Ванинь Шток, внук старьёвщика, сын антиквара, солидный, уравновешенный Ванинь Шток, всю свою жизнь занимавшийся книжным делом, устроил себе некий отдельный маленький мир. Там в полутьме происходили таинственные события. Индия вызывала в нем мистическое уважение. Он был одним из тех, кто при упоминании Бомбея представляет себе не английского чиновника, багрового от жары, а непременно факира. Он верил в чех и в жох, в чет и в черта, верил в символы, в силу начертания и в бронзовые, голопузые изображения. По вечерам он клал руки, как застывший пианист, на лёгонький столик от трёх ножек. Столик начинал нежно трещать, цыкать кузнечиком, и затем, набравшись сил, медленно поднимался одним краем и неуклюже, но сильно ударял ножкой о пол. Вань Шток вслух читал азбуку. Столик внимательно следил и на нужной букве стучал. Являлся Цезырь, Магомед, Пушкин и двоюродный брат Вейншток. Иногда столик начинал шалить, поднимался и повисал в воздухе, а не то предпринимал атаку на Вейнштока, бодал его в живот, и Иван Шток, добродушно успокаивая духа, словно укротитель нарочно поддающийся игривости зверя, отступал по всей комнате, продолжая держать пальцы на столике, шедшем в перевалку. Потреблял он для разговоров также и блюдечко с мяткой, и ещё какое-то сложное приспособление с торчавшим вниз карандашом. Разговоры записывались в особые тетрадки. Это были диалоги такого рода. Вайншток: "Нашёл ли ты успокоение, Ленин?" "Нет, я страдаю". Вайншток: "Желаешь ли ты мне рассказать о загробной жизни?" Ленин, после паузы: "Нет, Ваинсток, почему? Ленин. Там ночь. Тетрадок было множество. Иван Шток говорил, что когда-нибудь опубликует наиболее значительные разговоры. И очень был забавен некий дух, а бум неизвестного происхождения, глуповатый и безвкусный, который играл роль посредника, устраивая Иван Штоку свидания с разными знаменитыми покойниками. К самому Вайнштоку он относился с некоторым амикашонством. Вайнсток: "Дух, кто ты?" Ответ: "Иван Сергеевич". Вайнсток: "Какой Иван Сергеевич?" Ответ: "Тургенев". Вайнсток: "Продолжаешь ли ты творить?" Ответ: "Дурак". Вайнсток: "За что ты меня ругаешь?" Ответ: "Столик буйствует. Надул я. А бум!" Иногда от Абума, начавшего озорничать, нельзя было отделаться во весь сеанс. Прямо какая-то обезьяна, — жаловался Вайншток. Партнершей Вайнштока в этих играх была маленькая, розово-рыжая дама с пухлыми ручками, крепко надушенная и всегда простуженная. Позже я узнал, что у них давным-давно связь. Но странно, откровенные в них вещах Вань Шток ни разу не проговорился об этом. Называли они друг друга по имени-отчеству, держались как хорошие знакомые. Она часто приходила в магазин и греясь у печки, читала философский журнал, выходивший в Риге. Она поспляла Вань Штока в его опытах с подстороньем, причём рассказывала, что у неё периодически оживает в комнате мебель. колоды карт перелетается с одного места на другое или рассыпается по ковру. Однажды лампочка, спрыгнув с ночного столика на пол, стала подражать собачке, нетерпеливо натягивающий поводок, шнур в конце концов выскочил, в темноте что-то убежало, и лампочка была найдена в передней у самой двери. Ваньшок говорил, что ему, к сожалению, силы не дона, что у него нервы как подтяжки, а у медиумов не нервы, а прям какие-то струны. В материализацию он, впрочем, не верил, и только в виде курьеза хранил в себя фотографию, подаренную ему спиритом, на которой изо рта рыхлой бледной женщиной с закрытыми глазами выливалась текучая облачная масса. Он любил Адгара По, Приключения, разглачение, пророческие сны и путинный ужас стальных обществ. Басонские ложи, клубы самоубийц, мессы демонопоклонников, и особенно агенты присланные оттуда, и как красноречиво и жутко звучало это оттуда для слежки за русским человеком за границей, превращали Берлин для вайнштока в город чудес. среди которых он себя чувствовал как дома. Он намекал, что состоит членом большой организации, призванной будто бы распутывать и разрывать тонкие ткани, которые плетёт некий яркалый паук, изображённый вань шток, но ужасно безвкусном перстне, придававшим его волосатой руке что-то экзотическое. Они повсюду, говорил он веско и тихо, они повсюду. Я прихожу в дом Там пять, десять, ну, двадцать человек, и среди них, без всякого сомнения, ах, без всякого сомнения, хоть один агент. Вот я говорю с Иваном Ивановичем, и кто может побожиться, что Иван Иванович чист? Вот у меня человек служит в конторе. Да, скажем, не в книжной лавке, а в какой-то конторе. Я хочу все это без всяких личностей, вы меня понимаете? Ну и разве я могу знать, что он не агент? Всюду, господа, всюду. Это такая тонкая слежка. Я прихожу в дом, там гости, все друг друга знают, и всё-таки вы не гарантированы, что вот этот скромный и деликатный Иван Иванович не является Иван Шток, многозначительно кивал. У меня вскорь возникло подозрение, что Вань Шток, правда, очень осторожно намекает на кого-то определённого. Вообще же, говоря, всякий, кто с ним беседовал, всегда вносил впечатление, что Ванн Шток не то в невосьмого метит, не то в общего знакомого. Самое замечательное, что однажды, и этот случай Ванн Шток вспоминал с гордостью, неуххи его не обманул. Человек, с которым он был довольно близко знаком, приветливый, простой, рубашка на распашку. Как выразился Вань Шток, оказался действительно ядовитой советской ягодкой. Мне кажется, что ему не так уж было бы обидно опустить шпиона, но страшно было бы обидно не успеть намекнуть шпиону, что он, Вань Шток его раскусил. Пускай от Смуровы веяло некоторой загадочностью, пускай прошлое его было довольно туманно, но неужели же вот он, например, за прилавком в своём аккуратном чёрном костюме, гладко причёсанный, с чистым бледным лицом. Когда входит покупатель, он осторожно представляет дымящуюся папиросу у краю пепельницы и потирает тонкие руки, внимательно выслушивает желания вышедшу. Иногда Особенно если покупает дама, он с легкой улыбкой, выражающий не то снисхождения к книгам, вообще не то насмешечку над самим собой в роли простого приказчика, дает ценные советы. Вот это стоит прочесть, а вот это немного слишком серьезно. Вот тут очень увлекательно описана «Вековечная борьба полов», а вот этот роман не глубокий, но очень блестящий, быстрый, прямо, знаете, как шампанское. И дано купивший книгу Красногубая дама в котиковой шубе уносит с собой его привлекательный образ: тонкий струк, немного неловко берущих деньги, матовый голос, скользящую улыбочку, прекрасные манеры. Но в гостях у Евгения Евгеньевны Смуров уже начинал производить на кого-то несколько другое впечатление. Жизнь этой семьи в пятом доме по Попов линии улицы была исключительно счастливы. Отец, живший большую часть года в Лондоне, был, по-видимому, щедр, да и сам Хрущёв зарабатывал отлично, но не в том дело. Будь они нищие, всё равно ничего об ней изменилось. Обвивал бы сестёр такой же ведь рок счастья, непонятно откуда дувший, но чувствуемый самым угрюмым и толстокожим посетителям. Было похоже, что они совершают какое-то весёлое путешествие. Этот надстроенный этаж плыл, как дирижабль. Невозможно было точно определить, где именно находится источник счастья. Я глядел на Ваню, и вот мне уже казалось, что источник найден. Её счастье было молчаливо. Иногда она вдруг начинала задавать вопросы и, получив ответ, тотчас умолкала и пристально смотрела. на человека своими удивленными, чудесными, плохо видящими глазами. — Где ваши родители? — спросила она как-то у Смурова. — В лучшем мире, — ответил Смуров и почему-то слегка поклонился. Ваня опять замерла на диване, а Евгения Евгеньевна, подбрасывая на ладони маленький целлулоидный мячик для игры в пинг-понг, сказала, что она помнит мать. हा न पंथ